Глава седьмая. Грехи наши тяжкие. Настроение у всех было хуже некуда. За несколько последних дней было затрачено столько энергии, столько предприимчивости, столько денег, и все коту под хвост. Даже дежурный по отделу, едва глянув на них, сочувственно заметил — «Да вы, ребята, будто с похорон явились. Самым плохим признаком было то, что Ваня не пытался склонить коллег к выпивке, Цимбалар не отпускал своих циничных острот, а Людочка не поправляла слегка смазанный макияж. Все прежние интересы и пристрастия как бы утратили свою актуальность. Один только Кондаков держался молодцом и всячески старался вывести друзей из тягостного оцепенения. И все же любопытно, по чьей команде разрыли маршальскую могилу? Неужели это происки того самого министерского чинуши, который опасался востроуховского компромата? — Вряд ли, — вяло промолвил Цимбаларь. Узнав, что бумаги погребены вместе с маршалом, он бы, наверное, успокоился и, по крайней мере, не впал бы в бешенство, обнаружив вместо документов пепел. Скорее всего, тут поработали его недоброжелатели, знавшие о существовании компромата. В дебрях любого министерства кипят шекспировские страсти, и не мне тебе об этом рассказывать. Резюме подвел Кондаков, сам этот разговор и затеявший. «Это внутренние разборки оборонного ведомства. И соваться в них нам не с руки, да и не досуг. На военную контрразведку, без которой здесь явно не обошлось, у нас управы нет». «Я во всем виновата», — сказала Людочка трагическим голосом. Подвела коллектив. Вместо туза вытащила шестерку. Не Сапеевым надо было заниматься, а кем-то совсем другим. «Давайте попросим у Горемыкина еще один шанс», — предложил Ваня он ведь сам намекал на такую возможность». «Думаю, что все кандидаты на обладание бетилом уже находятся в разработке. Да и стыдно расписываться в собственной беспомощности. Сколько сложнейших дел раскрутили, а на какой-то мелочевке прокололись». «Видать, чутье потеряли», — Буркнул Самбоварь. «Надо другую работу искать. Звали меня в одно местечко начальником паспортного стола, а я дурак отказался». «Никто нас по плетью не гонит», — сказала Людочка давайте поработаем над Сапеевым еще пару деньков, а вот что-нибудь нащупаем. Ясно, что после 55-го или 56-го года бетила у него уже не было. Но мы почти ничего не знаем о предыдущем периоде, когда Сапеев еще состоял в штате госбезопасности. Может, его обокрали, может, он потерял чемодан с личными вещами, может, продал часы на базаре». «Продать такие часы вряд ли возможно», — возразил Цимбаларь, «Зная приблизительный объем бетила, — Можно предположить, что для механизма в корпусе просто не осталось места. — Надо бы выяснить, по какой причине Сапеева из госбезопасности перевели в армию, — предложил Ваня. — По доброй воле шило на мыло не меняют. — Подождите, где-то у меня имелась информация о том, что Сапеев одно время сидел на гауптвахте. Пальцы Людочки забегали по клавиатуре компьютера. — Верно. Он находился под арестом с июля по декабрь 1953 года. — На гауптвахте так долго не сидят, — заметил Кондаков. Эта мера сугубо дисциплинарная, а тут пахнет уголовным делом. Похоже, что эти шесть месяцев он пребывал под следствием». «Весьма интересно». Самбаларь немного оживился. «Нужно узнать об этой отсидке как можно больше. Где он чалился, за что, почему не понес никакого серьезного наказания. Необходим хотя бы один живой свидетель. Сосед по камере, надзиратель, работник военной прокуратуры. Поскольку Гауптвахта, скорее всего, находилась в ведении комендатуры, надо ехать в Центральный архив Министерства обороны. До Подольска рукой подать. При желании можно за день обернуться. Одну минуточку. Я посоветуюсь с компьютером. Людочка опять склонилась над своим верным ноутбуком. Пока она была занята делом, мужчины, включая ратующего за здоровый образ жизни Кондакова, вышли покурить. Если человек полгода хавает пайку на губе, это везение или неудача? Никому не обращаясь, промолвил цимбаларь. А что угодно, ответил Кондаков. Вот тебе реальный пример. Одного батальонного командира, отличавшегося разнузданным поведением, суд офицерской чести, приговорил к общественному порицанию и десятидневному аресту. На завтра все командиры подразделения от Ротного и выше, поехали в гарнизон на какое-то важное совещание. Водитель штабного автобуса, солдат Первогодок, сдуру сунулся на закрытый железнодорожный переезд, А тут откуда ни возьмись — грузовой поезд. То, что осталось от автобуса и его пассажиров, потом собирали на протяжении целого километра. Поскольку полк оказался практически обезглавленным, дебашира спешно вернули в часть и назначили в Рио командира. И он продолжал беспутство уже совсем на другом уровне», — добавил Цимбаларь. Кондаков раскрыл было рот, чтобы внести в свой рассказ какое-то дополнение, но тут Людочка позвала всех в кабинет. «Ни в какой Подольск ехать не надо», — сообщила она. «Сапеев сидел на гаупфахте московского гарнизона, поэтому все интересующие нас материалы хранятся в архиве штаба Московского военного округа на улице Садовнической. Это почти в самом центре». «Пока Горемыкин еще здесь, надо вытребовать у него такую бумагу, чтобы все архивные крысы ходили перед нами на цирлах», — сказал Кондаков. «Все необходимые документы нам сделают и в секретариате», — возразила Людочка. А Горемыкину на глаза сейчас лучше не попадаться. Чужое фиаско он чует столь же явственно, как акула кровь потенциальной жертвы». «Вопрос другой. Кому идти в архив?» — глядя в потолок задумчиво произнес Цимбаларь. «Я завтра собираюсь заняться машиной. Сама знаешь, как туго без собственных колес». Свой довод нашелся и у Вани. «Лилипутов туда вряд ли пускают», — заявил он. «Петр Фомич, а какая причина сочкануть имеется у вас?» — обратилась Кондакову Людочка. «Срочная операция на грыже, борьба с колорадским жуком, прорыв канализации в квартире?» «Да нет, я просто хотел отдохнуть чуток», — замялся Кондаков. «Притомился за последнее время». «Ясно. Все свободны до завтрашнего обеда. А в 14.00 я вас или очень обрадую, или чертовски огорчу». «В любом случае с меня шампанское», — пообещал Цимбаларь. «А с меня букет Астер из собственного сада», — добавил Кондаков. «А я со своей стороны гарантирую страстный поцелуй!» — ударив себя в грудь, поклялся Ваня. В третьем часу дня, как и было условлено, мужчины собрались в кабинете Кондакова. Вскоре позвонила Людочка. Она предупредила, что задерживается по объективным причинам и попросила не расходиться. «Похоже, эта барышня шпыняет нас, как надоедливых нахлебников», — заметил Ваня. — Такое я еще могу стерпеть. А вот копаться в архивной макулатуре для меня хуже каторги, — признался Цимбаларь. — Давай-ка не будем терять зря времени и изгоняем помдежа же за пивом. По бутылочке светлого нам не повредит. — А мне портера и покрепче, — вернул Ваня. Кондаков хотел что-то возразить, но, встретившись взглядом с Цимбаларем, полез в кошелек, где лежала вчерашняя зарплата, по сути дела, ему уже не принадлежавшая. Людочка появилась в самом конце рабочего дня когда захмелевший от портора Ваня заснул на диване, а цимбаларь дал Кондакову 25 дураков подряд. Вид у девушки был непроницаемый, но глаза сияли так, словно легендарный бетил уже находился в ее сумочке. Ошеломленные предчувствием удачи, Кондаков и цимбаларь даже не стали упрекать Людочку за опоздание. Усевшись на самый лучший из имеющихся в кабинете стульев, Людочка нарочно бесстрастным голосом сказала «Позвольте доложить о результатах проделанной работы». «Сделай должение, смиренно произнес Кондаков. Жестом фокусника Людочка развернула папку ксерокопированных документов, большинство из которых было украшено советскими гербами, солидными печатями и размашистыми резолюциями. «Читать все подряд или рассказать своими словами?» — осведомилась она. «Сначала расскажи, а потом, если понадобится, мы познакомимся с бумагами поближе», — ответил Кондаков. «Тогда слушайте». В июне 1953 года, сразу после ареста Берии, началась очередная чистка органов. По всей стране пачками хватали сотрудников упраздненного МГБ. За решеткой оказались не только кровавые палачи вроде Кабулова, Гаглидзе и Деконозова, но множество чисто технических работников, водителей, охранников, канцеляристов. Был задержан и лейтенант Сапеев, на тот момент уже служивший в отдельном полку по охране особо важных государственных объектов. Ему за компанию с другими офицерами МГБ во время прощания со Сталином, охранявшим колонный зал, было предъявлено абсурдное обвинение в подготовке террористического акта, направленного на устранение неугодных Берии членов Политбюро. Покушение якобы должно было совершиться посредством взрывного устройства, вделанного в одну из пепельниц, стоявших в курительной комнате. Имеется в виду не пепельница, вроде той, которую вы превратили черт знает во что, а солидное сооружение на высоких металлических ножках. Вот постановление прокуратуры о возбуждении уголовного дела. Вот протокол допроса Сапиева, где он признается во всех вменяемых ему преступлениях. А также называет себя активным пособником мирового империализма. Вот некоторые следственные материалы. Вот обвинительное заключение. Процесс был закрытым, и все подсудимые понесли суровое наказание. Некоторые впоследствии даже были расстреляны. Сухим из воды вышел только Сапиев. Вот постановление о прекращении его уголовного преследования. Хотя это весьма странное решение не сопровождается какими-либо связанными мотивировками. «Заложил подельников, вот и пощадили», — проронил Цимбаларь. «Да там все, как ты выражаешься, друг друга закладывали», — возразила Людочка. «Когда читаешь протоколы допросов, просто волосы дыбом встают. Сплошные поклёпы, самооговоры, доносительство. Еще ладно, если бы так вели себя пожилые, болезненные люди. Но от молодых, здоровых мужиков я такого слабодушия не ожидала». «Так ведь их допрашивали, можно сказать, свои» пояснил Кондаков. «Те же самые Бериевские костоломы, только вовремя успевшие переметнуться на другую сторону. У генерала Серова руки были по локоть в крови, а Хрущев из соображений кумовства назначил его председателем только что созданного КГБ. Поэтому подследственные признавали даже самые бредовые обвинения. А что касается Сапеева, то в его случае просматривается явное везение, причем фантастическое. Это то же самое, что вернуться живым из чрева кита». «Были у него в 1953 году сталинские часики? Были?» «Были, но не далее, чем до декабря месяца», — уточнила Людочка. Впоследствии карьера Сапеева буксовала вплоть до встречи с Востроуховым, который, покрывая свои кабелинные шалости, вынужден был взять никудышного офицерика под свою опеку. «Мне ваши доводы кажутся неубедительными», — сомнением произнес Цымбаларь. «Но прежде чем капитулировать, эту версию все же надо проверить. Рассказывай, что ты еще там нарыла». «Мне почему-то кажется, что со своим талисманом Сапеев расстался именно во время следствия. Посему я запаслась кое-какими небезинтересными документами». Она перетасовала лежащие перед ней бумаги по новой. «Перечень лиц, проходивших с ним по одному делу, список членов военного суда, фамилии следователей, личный состав гарнизонной гауптвахты. Сейчас всем этим людям в лучшем случае за 80». Но будем надеяться, что кто-то из них благополучно дожил до наших дней и сохранил о тех временах достаточно ясное воспоминание. — Слушай, а в нашем отделе нет следователя-геронтолога? — поинтересовался Цимбаларь. Не получается у меня душевный контакт со старикашками. — Потерпи, — сказала Людочка. — Так уж случилось, что расследование пришлось начинать чуть ли не со времен царя Гороха. Полагаю, что след бетила скоро приведет нас в современность. Вот тогда с молодежью и оттянешься. — Скорее бы! — — вздохнул Симбаларь. Мне самого крутого нынешнего урку расколоть легче, чем, скажем, дряхлого ветерана смерши. Это как с марсианином разговаривать. Совсем другой стиль мышления. Сотрудник особого отдела, в принципе, должен найти общий язык даже с марсианином. Веско изрёк Кондаков, и было непонятно, шутит ли он или говорит серьезно. Можете отдыхать, коллеги, только эту пьяную шваль заберите с собой. Людочка кивнула на сладко посапывающего Ваню. — А я поработаю над доменными списками. Слава богу, адресное бюро сейчас работает круглосуточно. Кроме того, все результаты последней переписи внесены в компьютерную базу данных. — Так ты и сегодня спать не собираешься? — удивился Кондаков. — Сначала нужно довести до конца начатое дело. Людочка уже вычеркивала из списка тех подследственных, которые получили на суде высшую меру. — Утречком я сообщу вам результаты, а уж потом завалюсь спать. — Не бережешь ты себя, Людмила Савельевна, не бережешь, посетовал Кондаков. — Для здоровья бутылка пива гораздо вреднее, чем с толком проведённая бессонная ночь, — сказала Людочка, уже ушедшая в привычную работу, что называется, с головой. Ожидая поутру какого-нибудь сюрприза, цимбаларь от вечернего возлияния воздержался. И правильно сделал. В половине шестого, когда просыпаются только подневольные люди, вроде водителей городского транспорта да прирождённые жаворонки, Цимбаларь разбудил телефонный звонок. Это, конечно же, была Людочка, всю ночь сушившая у компьютера свои мозги. «Привет», — сказала она. «Вчера ты, кажется, собирался ремонтировать свою машину?» «Ага», — пропормотал Цимбаларь, еще не очухавшийся от сна. «Ну и каковы успехи?» «Более или менее...» Осталось еще кое-что подрегулировать». «Тогда вставай и регулируй. Сегодня тебе предстоит дальняя поездка». «Куда?» — Сону у сразу пропал. «В Звенигород. Если точнее, в Савино-Сторожевский Ставропигиальный мужской монастырь». «Нашла расстояние», — выркнул Цимбаларь. «А как это понимать? ставро-пегиальный, «Подчиняющийся непосредственно патриарху». — Вроде как у нас. Главное управление собственной безопасности или и ревизионное управление. — Круто! — Цимбаларь, придерживая трубку плечом, стал натягивать штаны. — Опять какого-то старца придется допрашивать. — А ты надеялся на другой вариант? — Пошли вместо меня, Кондакова. Ему хватит дела в городе. К тому же ты на колесах. Если не врешь, конечно. — Слушай, ты кто по званию? — повысил голос цимбаларь. Лейтенант, какое право ты имеешь командовать майорами и подполковниками? — «Садись на мое место и командуй!» — невозмутимо ответила Людочка. «А я с удовольствием прошвырнусь в Звенигород, заодно полюбуюсь местными достопримечательностями». «Ладно», — сдался Цамбаларь. «Давай установочные данные. Записывай. Станислав Несторович Вертипорох, 1925 года рождения, украинец, уроженец города Сдолбунова, Ровенской области». С 50 по 54 год служил в должности заместителя начальника Московской гарнизонной гаупфахты. В 79 году в звании капитана вышел на пенсию. В 90 принял постриг. Только монахов мне еще не хватало, застонал Цимбаларь. Возможно, оно и к лучшему, сказала Людочка. Слуги Божьи не должны врать по определению. Только ты там особо не выпендривайся, Говори уважительно, спокойно. Сначала поинтересуйся здоровьем, вскользь пророняй, что тоже склоняешься к вере, ну и все такое прочее. А женского монастыря там нет? Увы. Жаль, я бы пошел туда за вхозом. Говоря о том, что дел хватит на всех, Людочка немного кривила душой. Станислав верти порох, оказался практически единственным здравствующим очевидцем тех давних трагических событий. Существовал, правда, еще один потенциальный свидетель, бывший секретарь военного суда, но тот доживал свой век где-то в Хабаровском крае. Но и цимбаларь в свою очередь погрешил против истины. Говорить о полной готовности автомобиля было еще преждевременно. Всякой мелкой работенке хватило с лихвой проверить проводку, заменить тормозные колодки, отрегулировать клапаны, заварить выхлопную трубу. Однако при помощи двух проживающих по соседству механиков-любителей, которым были обещаны фиктивные повестки, позволяющие на законном основании сочкануть от службы, со всеми этими проблемами было покончено за пару часов. Поездка в Звенигород сама по себе была делом пустяковым. Но прежде чем вырваться на простор загородного шоссе, предстояло еще помучиться во всегдашней уличной толчее. Короче, к месту назначения он прибыл уже далеко за полдень, так что времени на любование красотами древнего города — некогда бывшего центром одноименного удельного княжества, уже не оставалось. Впрочем, Цимбаларь был абсолютно равнодушен ко всему, что называлось местной экзотикой, и заставляло обалдеть досужих туристов. В малознакомых населенных пунктах, будь то хоть Париж, хоть Токио, его главным образом интересовало качество и доступность спиртных напитков. Сам монастырь, основанный еще пять веков назад и расположенный как бы особняком от суетного города, впечатлял мрачное и тяжеловесное величественностью. Глядя на толстенные стены, узенькие окна бойницы и приземистые башни, сразу становилось ясно, что сооружался он не только для защиты от мирских соблазнов, но и с расчетом на долговременную осаду. В ансамбле монастыря главенствовали белые и золотистые тона. Черными были только рясы монахов, достая воронья, окружившие над вычурными византийскими куполами. Цимбаларь, прежде искренне сочувствовавший церкви, как во все времена на Руси было принято сочувствовать оболганным и гонимым, теперь относился к ней с прохладцей. Ему в равной степени притили и разбитные попы, готовые за соответствующую мзду осветить все что угодно, включая стриптиз-клубы и новоявленные прихожане, не умевшие даже толком креститься, но уже зарезервировавшие для себя самые почетные места вблизи алтаря. Понимание Цимбаларя, дела мирские, дела церковные, не должны были нигде соприкасаться, а православным иерархам не следовало вдаваться в проблемы, находящиеся в компетенции светской власти. Тот, кто изначально заключил договор с Богом, не нуждается в каких-либо иных прерогативах. Кроме того, он давно убедился, что даже самая фанатичная вера еще не гарантирует человеческую порядочность, а приличные люди встречаются и среди атеистов. В плане историческом бунтарь Кропоткин был гораздо ближе ему, чем святоша Победоносцев. Впрочем, протопопа Авакума Цимбаларь весьма уважал и даже ставил его стойкость в пример сослуживцам. Часть монастырской территории была по-прежнему открыта для посещений, но стоило только Цимбаларю сунуться к воротам, прорезанным в глухой кирпичной стене, за которой, собственно говоря, и проходила жизнь иноков, как дорогу ему преградили двое чернорисцев, Больше похожих наряженных театральных статистов, чем на слуг божьих. «Мирянам сюда входить не полагается», — с поклоном произнес один из них, курносый, словно мопс. «Какой же я мирянин!» — предъявив удостоверение, ухмыльнулся цимбаларь. «Я посланец самой преисподней. Бензином и табаком от вас действительно попахивает, а вот зловоние серы почему-то не ощущается». Осклабился другой черноризец, чьи проколотые уши выдавали бывшего пижона. Курносый, суровым взглядом, осадив своего чересчур дурашливого напарника, сказал. — Власть мирская, даже осенённая державным орлом, не простирается дальше этого предела. Он указал на стену. — Сюда вы можете войти только с позволения патриаршей канцелярии. — Да не лезу я в вашу канцелярию! — сделав шаг назад, примирительным тоном произнёс Цимбаларь. Но вызвать сюда нужного мне человека вы можете? — Если только он согласится на это, — ответил Курносый. — Согласиться, согласиться! — заверил его Цымбалай. — Скажите, что я прибыл за благословением. — Тогда сообщите, который из братьев вам нужен. — порог, Станислав Нестерович. — Свои фамилии братья оставили в миру, и никаких Станиславов здесь отродясь не было. Это языческое имя. — Одну минуточку! Еле сдерживаясь, чтобы не чертыхнуться, он набрал на мобильнике Людочкин номер. Чернорисцы, добровольно отказавшиеся от многих благ цивилизации, — с интересом наблюдали за ним. Ожидание затягивалось, и когда девушка наконец ответила, он еле узнал ее голос. — Ты спала? — поинтересовался Цимбаларь. — А как ты думаешь? Имею я право отдохнуть после бессонной ночи. — Тогда прости, что разбудил, но ты мне утром устроила точно такой же фокус, так что мы в расчете. Я, между прочим, звоню из монастыря. Говорят, что никакого Станислава Вертипороха здесь нет. — Ох! — — Я совсем забыла тебе сказать, что сейчас его зовут братом Симеоном, — спохватилась Людочка. — Семеонов, у нас сколько душе угодно, — сказал Курносый, слышавший весь этот разговор. — Какой именно вам нужен? — пожилой лет 80, украинец. — Тогда все ясно. Ступай за Симеоном, который состоит экономом при трапезной. и кивком отослал напарника. Когда тут удалился, цимбаларь самым задушевным тоном предложил закурить. «Я дал зарок воздерживаться от мирских соблазнов», — Курносый перекрестился. «Тяжелую монахов долю. посочувствовал Сымбаларь. «Я не монах, а послушник», — пояснил Курносый. «Еще только готовлюсь к постригу». «Если не секрет, как тебя сюда занесло?» Сымбаларь перешел на шепот. «Выхода другого не было», — глядя в пространство, ответил Курносый. «Или в петлю, или в монастырь». «Кто меня спрашивает?» Увлеченный разговором с курносом послушником, Цимбаларь не заметил, как к ним приблизился высокий сухощавый старик, одетый в добротную шерстяную рясу. «Прошу прощения за беспокойство», — Цимбаларь, пометуя наставление Людочки, старался вести себя максимально корректным образом. «Но интересы государственной службы заставляют меня обратиться к вам по одному весьма конфиденциальному делу. Пожалуйста», — кивнул Станислав Вертипорох, он же брат Симеон как сказано в Писании богу Богова, кесарю кесарева. «При всем своем желании мы не можем целиком обособиться от мира. Кроме того, служение Господу не освобождает монахов от гражданского долга». «Замечательно сказано». Цимбаларь засмеялся, не зная, как назвать вертипороха. Мирским или церковным именем. В едва только начавшейся беседе наступила неловкая пауза. Но старый монах сам пришел на помощь гостю. — Если предмет нашего общения не должен касаться чужих ушей, будет лучше, если мы прогуляемся вот по этой дорожке. Он указал на липовую аллею, уходившую в сторону от монастырских стен. Когда они вступили под сень деревьев, уже тронутых желтизной осени, цимбаларь отпустил неуклюжий комплимент. — Для своих лет вы выглядите просто замечательно. Монастырский быт идет мне на пользу. Посты и молитвы, посильный труд... — ответил вертипорох, в правильной русской речи которого временами проскальзывал мягкий украинский акцент. — Это как в тюрьме. Если выдержал первые года два, жизнь постепенно наладится. Хотя и совсем другая жизнь. — Чем же вас не устраивало прежнее существование? — осторожно поинтересовался Цимбаларь. — Когда доживете до моих лет, может быть, и поймете. Любого человека, подводящего итоги земного бытия, Поневоле начинает беспокоить совесть. Тем более, если на это есть веские причины. Монастырь — единственное место, где больную совесть можно хоть как-то утешить. Здесь каждый носит свой грех, словно тяжкое ермо. Разве можно прожить жизнь, ни разу не согрешив? Грех у рознь. На мою долю, к несчастью, выпали самые черные. Впрочем, винить за это можно только самого себя». Повернувшись лицом к церковным куполам, вздымавшихся над монастырскими стенами, вертипорох отвесил несколько земных поклонов. Сразу после войны мне довелось служить в комендатуре Московского военного округа, где я и претерпелся к чужому горю. Старость обременена недугами и запоздалой мудростью, а молодость — беспечностью, легковерием и душевной слепотой. Потом меня переманили в кадры госбезопасности. На Львовщине, Тернопольщине, в Закарпатье и Волыне активно действовали националистические настроенные повстанцы, так называемые ууновцы. по зарез нужны были надежные люди, в совершенстве владевшие украинским языком, желательно его западным диалектом. А я вырос на Равенщине и мог запросто калякать не только по-украински, но и по-польски». Из людей одного со мной покроя был сформирован специальный натряд, экипированный, вооруженный на манер повстанцев. Мне даже соответствующую татуировку сделали. Подернув рукав Фриаса, он продемонстрировал выколотый на предплечье трезубец, окруженный какими-то неразборчивыми буквами. Под видом ауновцев мы терроризировали местное население, заставляли его искать защиту у советской власти, а частенько шли на прямые провокации. Приходили, допустим, в какую-нибудь глухую деревеньку и агитировали молодежь вступать в повстанческую армию. Того, кто не соглашался, мы потом сдавали гибистам, а то и просто расстреливали за околицей. Но ведь вы действовали не по собственной инициативе, а можно сказать, по принуждению. Пытаясь хоть как-то утешить старика, вставил Цимбаларь. Над вами давлела присяга, измена которой тоже считается грехом. Этим доводом можно оправдаться перед людьми, но не перед Богом. История моего главного прегрешения еще впереди. Желаете послушать? Если вы изволите рассказать, конечно. Начальство, у которого я был на хорошем счету, доверило мне чрезвычайно важное и весьма деликатное задание — устранить популярного в народе католического священника, считавшегося шпионом Ватикана. Сами понимаете, что операция прямого действия в сложившейся ситуации была бы нежелательна. Приходилось искать обходные пути. На это ушло почти полгода. Начав с простого прислужника, я стал ближайшим помощником Ксензе, имевшим доступ к его финансам и к его столу. После этого я отравил своего благодетеля особым ядом, действие которого напоминало симптомы острой пневмонии. В то время я не понимал, сколь тяжкий грех ложится на меня погубить доверившегося тебе, деяние достойное Иуды. Осознание собственного злодейства пришло много позже, когда я прочитал немало мудрых книг и познакомился со страдательными людьми, которые помогли мне прийти к Богу. Вот уже скоро 15 лет, как я замаливаю здесь грехи, и боюсь лишь одного на покаяние мне осталось слишком мало времени. — Догадываюсь, что вы явились сюда именно по поводу моих прежних преступлений. Остановившись, Вертипорох пристально посмотрел на Цимбаларе. — Отнюдь! — поспешно ответил тот. — Кроме Господа Бога, претензии к вам могут иметь только земляки, возрождающие в Западной Украине память Степана Бандеры и других деятелей ОУН. В общественном сознании россиян те трагические события выглядят несколько иначе. — Лично меня интересует совсем другой период вашей жизни, а именно пребывание в должности заместителя начальника московской гарнизонной гауптвахты. — Было такое дело. — Помните лето 1953 года, когда у вас под стражей находились бывшие сотрудники МГБ, обвинявшиеся в пособничестве преступным замыслом Берии? — Такое забыть невозможно. Мрачное лицо вертипороха немного посветлело. Обстановка в стране была накалённой до предела. Предполагалось, что верные Берии силы могут в любой момент поднять мятеж. Под подозрением была даже милиция, и всех арестованных размещали на территории воинских частей — в казармах, бункерах, на гауптвахтах. У нас в каждой камере, рассчитанной на 5-7 человек, сидело по 20. И это в летнюю духоту. Правда, поближе к концу года гауптвахту разгрузили — — Кого-то отправили в Сибирь, кого-то — в расход. Тем не менее, один из подследственных сумел избежать наказания. Лишь сейчас Самбаларь заговорил о деле, ради которого, в сущности, и явился сюда. Имеется в виду некий Григорий Флегонтович Сапеев, которого выпустили на свободу еще до суда. — Как же, как же! — вертипорох почему-то заулыбался. — Весьма забавная история. Кстати, мне довелось быть ее очевидцем. — Надо сказать, что арестованных держали в черном теле и допрашивали с пристрастием. Никакого снисхождения не давали. И вдруг нежданно-негаданно поступает распоряжение освободить этого самого, как его, Сапиева, — напомнил Самбаларь. — Ну да. За что, думаем, такая поблажка? Но с прокуратурой спорить не будешь. Да и не наше это дело. Сказано отпустить — отпустили. Начальник Гаупвахты, капитан Уздечкин, был большим оригиналом. Вот он и решил, смеха ради, устроить небольшой розыгрыш. Ночью этого Сапеева свели в подвал, и Уздечкин, держа в руках чистый лист бумаги, зачитал ему смертный приговор. Причем все было обставлено с предельной достоверностью. Присутствовал и врач в белом халате, и исполнители в черных масках, естественно, подставные. Лучше всех свою роль, безусловно, сыграл Уздечкин. Взгляд суровый, брови насуплены, голос звенит — Особенно, когда дошла очередь до заключительной фразы, приговаривается к высшей мере социальной защите расстрелу. Бедняга Сапеев побелел весь бас на колени и молит, пощадите, я ни в чем не виноват. Мне следователь обещал снисхождение, возьмите все, возьмите золотые часы, принадлежавшие самому товарищу Сталину. Он не упоминал, как эти часы ему достались. Цимбаларь, забывшись от радости, бесцеремонно прервал вертипороха. «Может, и упоминал, только я запамятовал». Стыдно признаться, выпимший был. Как, впрочем, и все остальные участники этой сцены. Но Уздечкин предложением Сапеева заинтересовался. Золотые часы, да еще сталинские, на дороге не валяются. Принесли из коптерки личные вещи Сапеева, изъятые при аресте. Действительно, среди всякого другого барахла имеются неказистые карманные часики с цепочкой». Весьма увесистые, хоть корпус по виду сделан из обыкновенного никелированного железа. Уздечкин по крышке шилом царапнул, и в самом деле что-то желтое блеснуло. Мне это, помню, сразу странным показалось. Ведь обычно наоборот делается. Золотом всякие малоценные металлы покрывают. К тому же часики оказались неисправными. Сколько мы завод не накручивали, а механизм не тикает. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Оставил Уздечкин часы себе, а Сапеева утром выпустил, сказав, что это якобы его персональная заслуга. Тот дурачок и поверил: Впоследствии вы эти часы видели? Не приходилось! Развел руками вертипорох. А с Сопеевым встречались? Нет, но слышал, что он дослужился до генерала. А как сложилась дальнейшая судьба Уздечкина? Представьте себе, стал известным поэтом. В словах вертипороха цимбаларь уловил иронические нотки. Он и до этого стишками баловался, только нигде их пристроить не мог, даже в гарнизонной многотиражке. А тут будто нарочно по всем частям нашего округа стали отбирать экспонаты на конкурс народного творчества. Рисунки, вышивание, резьба по дереву, плетение из соломки. Уздечкин тетрадочку своих стихов тоже сунул. И, к всеобщему удивлению, спустя полгода их напечатали отдельной книжкой — — Говорят, какому-то литературному деятелю, заседавшему в жюри, эти вирши очень понравились. — Так это тот самый Вздичкин? — удивился Цимбаларь. Автор поэмы «Навстречу ветру»? — Вот-вот! — подтвердил вертипорох. — Классик, можно сказать. Его когда-то даже в средней школе изучали. Книги чуть ли не каждый год выходили. Владовитым оказался, словно таракан. — Не знаете, он жив еще. Чего не знаю, того не знаю. — Наши дорожки вскоре разошлись. Правда, в журналах мне его творения частенько попадались. «Когда народы дружбой сильны, бессильны поджигатели войны», — с пафосом процитировал Верти Порох. Хотя, на мой вкус, это не стихия, а какая-то профанация. «Полностью разделяю ваше мнение», — охотно согласился Цимбаларь. «До Пастернака вашему Уздечкину как до луны, а до Пушкина и того дальше. Это совершенно понятно даже дилетантам вроде меня». Однако очевидная бездарность не помешала Уздечкину лопатой огребать гонорары и премии. Усмехнулся Вертипорох, хотя бы на краткий срок, отвлекшийся от своих тягостных дум. Спасибо за содержательную и откровенную беседу, поблагодарил его цимбаларь. Если вас не затруднит, помолитесь за раба Божьего Александра, то бишь меня. Обязательно помолюсь! Вертипорох перекрестил цимбаларе. И на прощание дам совет умудрённого жизнью человека. Избегайте поступков, которые впоследствии заставят вас каяться. А чтобы иметь перед собой конкретные нравственные ориентиры, обратитесь к Евангелию от Матвея. Удумчиво прочитайте Нагорную проповедь. Еще никто и никогда не сказал более доходчивых и проникновенных слов, объясняющих людям смысл их бытия и суть поступков. А теперь ступайте с миром! Несмотря на наставление брата Семеона, благодать Божья так и не снизошла на Цимбаларе. Более того, по мере приближения к автомобильной стоянке, расположенной на приличном расстоянии от монастыря, он ощущал, как в душе нарастает некий непонятный дискомфорт. Возле его Митсубиси-Ланцер уже околачивался контролер автостоянки, настроенный явно не по-христиански. Завидев Цимбаларе, он с места в карьер набросился на него. «Ты как машину припарковал, рыло свинячье!» «Ты же, мудак, всем выезд перекрыл! Да я тебе сейчас...» В ответ Сымбаларь взорвался забористым лагерным матом. Вороны, только что усевшиеся на золоченные церковные кресты, вновь взмыли в небо. Оказавшиеся поблизости туристы или затыкали уши, или, наоборот, превращались в слух. Контролёр на некоторое время утратил дар речи. Разрядившись потоком грубой брани, Цимбаларь сразу почувствовал облегчение, словно после очистительной клизмы. Вывод напрашивался сам собой. Напускная вежливость, которой пришлось придерживаться чуть ли не целый час, действовала на его организм крайне отрицательным образом.